Глава 7. Про испытания и привилегии выигравших невест. Перед вторым испытанием мне удалось отлично выспаться и встать даже раньше, чем пришли змейки. В этот раз завтрак был перед началом, так что я с удовольствием уплела сыр, колбасу и легкий салат, а после приготовилась спорить насчет наряда. на время сборов Пришлось запереть Бенедикта в ванной, иначе вместо макияжа грозило получиться лицо клоуна от постоянно вздрагивающих девушек. Очевидно, султан поговорил не только с Лайсан, но и с ними, потому что готовили они меня сегодня особо тщательно и без хихиканья. В этот раз мои волосы убрали в дулю, накрыв сверху сеточкой, а вместо пеньюара выдали обычное платье, какие раньше носили для верховой езды. удобное, не слишком открытая, с разрезами по бокам, чтобы не мешать движению. В комнате ожидания остальные невесты выглядели почти так же и, кажется, нервничали, не понимая, от чего сегодня им не дали продемонстрировать султану свои прелести. «Я же оставалась спокойной, как удав. Готовность она всегда успокаивает». Звездюлина, в отличие от остальных, тоже не особо нервничала, и лишь легкая бледность выдавала в ней напряжение. То ли у нее была отличная выдержка, то ли она о чем-то догадывалась. Харька пришлось оставить в комнате, хотя я надеялась, что смогу взять его с собой. Моральная поддержка лишней никогда не бывает. Когда остальные участницы дошли до крайней точки своего невроза, В дверь заглянул неизменный Шайсан и пригласил невест следовать за ним. Мы оказались в огромной, длинной и узкой комнате, где на стульях восседали члены жюри. Одна стена была здесь вполне обычной, а вот другую, с десяток метров в длину, закрывали плотные шторы. Кроме самих нагов, в комнате ничего не было. Всё необходимое для испытания находилось там, за шторами. Сегодня я протиснулась в очередь второй, вслед за Звёздьюриной. Впрочем, остальные змейки с охотой уступили мне место, опасаясь грядущего. Глупые. Не понимают, что нет ничего хуже самого ожидания. А выявляю второе испытание отбора невест для его величества султана открытым. Звучно возвестил Шайсан. «В нем мы узнаем, насколько претендентки храбры и на что готовы ради благосклонности своего господина». «Кстати, а где сам господин?» «Я не сразу заметила но среди жюри Кая сейчас не было, только лишь другие наги. «Вон Йен!» — гадко ухмыльнулся и, глядя на меня, провел пальцем по горлу. В ответ я незаметно показала ему средний палец, и, скривившись, он задрал нос да отвернулся. Расмон, напротив, улыбнулся мне весьма приветливо, поэтому я улыбнулась в ответ. «Думаю, мы с ним вполне поладим, если он будет держать свой хвост при себе». Остальные наги были те же, что и на первом испытании, но по именам я их не знала, да и смотрели они больше на Звездюлину, чем на меня. Также, в связи с поведением недостойным будущей супруги Его Величества, участница Ля-Иссан лишается 15 баллов, вне зависимости от того, как пройдет это испытание». С явной неохотой проговорил шайсан бросив на меня крайне недовольный взгляд. — Интересно, а почему до меня, если она сама по кости творить захотела? Да и вообще, какая ему разница? Или он что, тоже член фан-клуба нашей суперзвезды? — Учтите, невесты, — продолжил Нак, — ревности не должно быть место в ваших сердцах. Выбрав правду, В женихи Его Величества вы обязаны понимать, что он принадлежит нашему королевству куда больше, чем вам. И не стоит забывать, что наложницы — это непоколебимое право любого мужчины, причем в том количестве, которое он способен содержать без ущерба для жога. Угу непоколебимая скорее даже непоковеимоая и что значит джон типа мало того что любовниц целый сарай так еще и жен больше одной на да уж не везет местным девушкам сиди молчи терпи изменны до да господина своего обхаживай как-то вообще не круто по- моему им срочно нужны сексуальная революция феминизм и равноправие «Наградой за храбрость будет поцелуй жениха, что ждет вас в конце испытания. Баллы выставят наши уважаемые наги». Шайсан кивнул в сторону жюри. «А теперь прошу всех невест, кроме первой, вернуться в гостиную и ждать своей очереди». Змейки, напуганные еще больше, дружно двинулись обратно. Я вместе с ними, заняв место у двери. Как испытание проходило Ляйсан, мне подсмотреть не удалось. Шайсан щелкнул засовом и встал рядом, загораживая весь обзор. — Видно что-нибудь? — шепотом спросила одна из невест после того, как я приникла к замочной скважине. — Ага, хех. Хвост этого Нага хмыкнула, освобождая змейки место. Та тоже попыталась подглядеть, но ничего не вышло. И, разочарованно вздохнув, она принялась нервно дергать хвостиком. «Да расслабься ты!» — хмыкнула я. «Наверняка это обычная комната страха. Ничего смертельного. Но не будет же султан в самом деле рисковать жизнями своих невест». «Не будет!» — согласилась девушка. «Хайхус Саншайн Санахри Шанас» — не такой. Непроизносимое имя она выпалила скороговоркой с легким придыханием. «Кажется, в отличие от Лайсан, в глазах которой я видела только гордыню и желание стать султаншей со всеми вытекающими преимуществами такого положения, эта ногиня была влюблена в его величество». «И какой он?» — спросила с любопытством. Вдруг что интересное расскажет? — Честный, добрый, храбрый, — улыбаясь, выдала змейка. — Я очень рада, что мне повезло попасть на этот отбор. — Так, мы сейчас точно об одном султане говорим. Насчет храбрости, конечно, не знаю, но честные не станут тасовать испытания, а добрые — заставлять попаданок впахивать вместо того, чтобы милосердно им помочь. «Да, поздравляю. А, как тебя зовут-то?» «Ингес», — ответила девушка. «Варя». Дверь открылась, заглянул Шайсан. «Следующая невеста готова?» «Готова, как пионеры, даже больше!» — уверенно кивнула в ответ. «Ага, еще бы мне быть не готовой, когда султан меня вчера лично инструктировал!» Шайсан вывел меня из комнатки, где к членам жюри добавилась несколько грустная звездюлина. Отодвинув край занавеса, он втолкнул меня за еще одну, в этот раз стеклянную дверь. Обернувшись, вместо стекла я увидела лишь свое отражение. «Ага!» Это значит только с одной стороны прозрачно, чтобы наги оценивать претенденток могли. Второе испытание действительно напоминало комнату страха. Я очутилась в сумраке, вокруг возвышались мрачные силуэты, не то деревьев, не то столбов. Под ногами скрипели сухие листья. По красочности дворца, серое однообразие, в которое меня погрузили, Оказалось весьма непривычным, хотя все время я только об этом и мечтала. Придав лицу серьезное, величественное выражение, двинулось вперед. Кай сказал, «Главное — не кричать и сохранять спокойствие, несмотря ни на что». Честно, ужастики я никогда не любила и на самых страшных моментах всегда жмурилась. Иногда помогало убеждение, что все это лишь выдумка, однако сейчас такое убеждение точно бы не сработало. Какая выдумка, если вокруг каждая мелочь, реально, да и раз существуют змеи-люди, и почему бы не существовать проклятием, привидением и злобным духом? Впрочем, страхи нагов несколько отличались от человеческих. Когда сделала первый шаг... Вокруг стал клубиться туман с запахом чесночных гренок. Кай об этом предупредил. У нагов обоняние куда острее человеческого, так что для них это должно быть, казалось, невыносимой вонью. А у меня только желудок заурчал, и я с грустью представила запотевший бокал холодного пива. Эх, вот бы сейчас сделать пару глоточков пенного, ну, хотя бы безалкогольного. Однако одним туманом дело не ограничилось, и дальше стало несколько сложнее. По бокам от меня вспыхнул огонь, и я вздрогнула, хотя лицо невозмутимое все же удержало. Ну, вроде удержало. Интересно, они тут точно невест отбирают или армию создают? А то, может, следующим испытанием станет полоса препятствий, типа невеста должна быть физически сильной, чтобы выносить кучу змеенышей. А потом стрельбище. Невеста должна уметь защищать своего господина. И еще бег с султаном на спине. Невеста должна вытащить мужа с поля боя. Или, что более вероятно, спасти от толпы жаждущих ласки наложниц. После огня были чужие руки и хвосты, неожиданно хватавшие меня, а еще странные шорохи отовсюду, скрипы и непонятные звуки. В общем, почти полный набор любого слэшера, за исключением маньяка с бензопилой. В рассказах Кая оно звучало действительно куда проще, но в реальности мне было страшно, даже очень. К концу сердце колотилось как бешеное, а едва открыв дверь, я споткнулась, и от падения меня удержал только султан, ждавший на выходе. С облегчением я прижалась к нему, пытаясь унять дрожь в коленках. Теплые руки немного успокаивали. «Ты молодец, невеста!» — не кричала. Негромко проговорил Кай, глубоко втянув носом воздух возле моей шеи. «А теперь держи свою награду!» И прежде чем я все еще под впечатлением от увиденного смогла хоть что-то сообразить, он прижался ко мне своими горячими губами. Губы, кстати, оказались мягкими, требовательными и вполне даже по-человечески привлекательными. Правда, приятно было ровно до тех пор, пока я не почувствовала вкус чужой явно лейсановской помады. Легонько оттолкнув султана, я сплюнула и вытерла рот рукавом. Фу! Ну, ну неужели так сложно было ему зубы почистить? Мало того, что противно, так еще и не генично. «Варя!» «Что?» «Слесь!» Кай выразительно посмотрел вниз, и я поняла, что вновь стою на его чешуе. «Берегите хвост, Ваше Величество!» — пробормотала, поспешно делая шаг назад. «Да что ж у него такая привычка-то разбрасываться этим самым хвостом, где не попадя?» «Ладно, иди к жюри!» Султан нахмурился. Кажется, его задело мое вытирание губ куда больше топтания по чешуйчатому достоинству. Но ведь надо было же думать. Нет, Кай, наверное, привык, что наложницы с ним хоть все разом готовы целоваться, а вот я — совсем нет. Пожав плечами, пошла в указанном направлении. — Вот интересно, какие баллы мне поставили? Оказалось, что вполне нормальные почти все восьмерки-девятки. «Хорошо, держалась, невеста!» — подбодрил меня Расмон, когда встала рядом. Шахсан уже вывел следующую кандидатку, ту самую Ингес, с которой я разговаривала. Змейка бросила на нас испуганный взгляд, и Ляйсан скривилась. А я с ободрением показала ей большой палец. Когда Ингис завели внутрь, занавес раскрылся, и можно было спокойно наблюдать, что же творится по ту сторону. Проходило испытание Ногиня вполне достойно, на мой взгляд. Лишь поморщилась вначале, ну, на чесночных гренках, и вскрикнула, когда зажгли огонь. Что было в момент вручения подарка поцелуя, я не видела. Но вышла змейка, очень счастливая, с горящими глазками и улыбкой до самых ушей. Баллов Ингис досталось поменьше, чем мне, но явно побольше, чем Ляйсан с ее штрафом, так что змейка засияла еще ярче. И победителем этого испытания... «Становится Варвара!» Мрачно объявил Шайсан, когда все претендентки прошли комнату страха и выстроились рядом с нагами. В награду она получает возможность выбрать место совместного досуга для всех невест и султана, а также сделать его величеству подарок. Остальные кисло захлопали, звездюлина и вовсе обошлась одним лишь едва слышным касанием ладоней, зато Ингес. Пусть и посмотрела с некоторой завистью, но, кажется, обрадовалась. Правда, скорее всего, не за меня, а за то, что Лейсан утерли нос. Первая часть бонуса меня немного обрадовала, хотя я пока ничего не знала о змеином мире и даже не представляла, где тут можно отдохнуть. Едва ли наги ходят в кино или на батуты, ведь верно? А вот вторая часть меня и вовсе угнетала. Во-первых, почему дарить должна я, если я вроде как победила? А во-вторых, у меня ничего нет, кроме лебедей, но их дарить султану все-таки стрёмно Оставалось понадеяться, что Кай, дабы поддержать мой образ чудо-женщины, сам себе сувенир выберет, купит и подарит. После объявления сомнительных привилегий для меня Шайсан вывел из зала проигравшую змейку. Остальные должны были вернуться в свои комнаты и готовиться к вечернему досугу с султаном. — Везет тебе, — вздохнула ингис когда мы толпой шли, ползли в женское крыло. — В чем именно? — уточнила от чести, удивившись. — Сможешь сделать приятное его величеству? «Это привилегия, о которой многие мечтают. Возможно, так он станет тебе благосклонен», — пояснила змейка все с тем же придыханием. Между строк читалось недосказанное «Несмотря на твое лицо». «Ну, хочешь, сделай вместо меня, пожала плечами, если так, конечно, можно». «А почему бы и нет, собственно?» — Мне от благосклонности султана выгоды никакой. У нас с ним и так уговор. Да, чисто деловые отношения. — А Ингес? — Пусть балуются, раз так охота. К тому же, пора бы мне начинать заводить друзей, а не врагов. Все же жить среди нагов предстоит почти два месяца. — Правда? Ингес так обрадовалась, словно я ей самолет вручила с личным пилотом. — Я спрошу у Шайсана, но думаю, он разрешит. — А что дарить будешь? — поинтересовалась на будущее. — Ну, мало ли, вдруг пригодится. — Информация лишней не бывает. — Так э, это... — Змейка покраснела, отвернувшись. — То, что женщины обычно дарят мужчинам. Свою любовь, а если получится, то и сына. — Ну вот. Даже не носки. — Интересно, а она в курсе, что у султана 131 наложница, готовая подарить ему свою любовь? — Лучше бы PlayStation вручила. И мужчине прикольно, и самой поиграть можно. — Думаешь, не получится? — испугалась Ингес, увидев мой взгляд. «Не — Не-не-не-не-не, тебе видней. Да и султана ты побольше меня знаешь, — замахала в ответ руками. Вернувшись в комнату, принялась раздумывать над тем, какой бы вечер себе организовать. То, что на нем будут присутствовать Его Величество и остальные невесты, смущало мало. В конце концов, я уже долго сидела в заперти, пора бы начинать выбираться в люди, а точнее в змеи. В голову особо ничего не шло. Хотелось бы в то же самое кино или кафе, да только в их наличии я... Очень сомневалась. «Варя?» Дверь распахнулась и в комнату заглянул Расмон. «Была ей с утра», — ответила, удивившись столь неожиданному визиту. Нак растерялся и пришлось добавить. «Слушаю, ты что-то хотел?» э, «Я насчет вечера», — улыбнулся мужчина. «Я понимаю». — Ты, человечка, многого о нас не знаешь, поэтому решил помочь советам. — О как! — Любопытно. С чего бы это такое добродушие? А хотя почему бы и нет? Расмон вроде бы неплохой. — Внимаю, — кивнула я. — Советы иногда бывают полезными, даже если они непрошеные. — Султану наверняка понравится. Если невеста приготовит ему ужин. Улыбнулся Нак. Это будет отличным досугом. Ага, пыхтеть на кухне, пока Кай вино попивает. Да. Но просто круче не придумаешь. Благодарю. Приму к сведению, улыбнулась в ответ и выпроводила мужчину за дверь. Следом за Расмоном ко мне явился Йен. Но как книжки почитала ихидно спросил нак в сунув руку и не давая мне закрыть дверь перед ним почитала очень интересно вздохнула все же впустив мужчину в комнату а ты знаешь наш язык удивился ен парсел танк еще давно выучила когда первая книжка про маленького волшебника вышла к какой еще Парсу... — Парсултан, мы пишем на нас, Гнаси! — Неважно. — что пришел-то? — хмыкнула с подозрением, оглядев Нага. — Может, у него бомбочка-вонючка за спиной или еще что похуже? — Да хотел помочь. Решил, что мы с тобой оба взрослые люди и к чему нам глупые подлянки друг другу устраивать. — вкратчиво произнес Йен. — Ага, так-так-так, взрослые люди. Почему подлянки? Либо на иена внезапно снизошел дзен, просветление и праведность, причем одномоментно. Либо его подменили инопланетяне. Ну, либо все это часть очередной подлянки. И куда больше я склонялась к последнему варианту. — Ну, хорошо, — ответила, сделав вид, будто бы поверила. — Что за помощь? Книжки мне переведешь? — Нет. Иен хотел улыбнуться доброжелательно, но больше вышло гаденькая. Ты же человечка, ничего почти про нас не знаешь. Вот я пришел помочь с организацией досуга. Кому, как не племяннику, лучше знать о вкусах своего дядюшки. О, еще один любитель навязывать добро и причинять радость. Только уверена, что, в отличие от Расмона, цели у Иена наверняка диаметрально противоположные. Выслушав предложение маленького гадёдыша, что сводилось в основном к устроить пенную вечеринку с громкой музыкой, я выпроводила Йена за дверь. Конечно, идея с вечеринкой мне вполне себе нравилась, да только от зловредного племянничка добра ждать не приходится. Скорее наоборот, наверняка султан ненавидит пену, или такое запрещено правилами змеиного Царства, или ещё чего. Когда дверь открылась в третий раз, я уже подумывала швырнуть внезваного гостя Бенедиктом. Только хорька пожарила. И хорошо, потому что в этот раз ко мне заявился сам султан. «Уже придумала что-нибудь, Варя?» хмуро", — хмуро спросил он, бесконечно долго втягивая в комнату свой длиннющий хвост. «Чего такая сегодня не слишком доволен? Боится, что ли, что я ему дрофт наломаю?» — А это будут как-нибудь оценивать? Ну, там, если все классно сделают, то, может, в следующем испытании баллов добавят. — На всякий случай уточнила я. — Нет. — Покачал головой его величество. — Ну, я бы порекомендовал тебе придумать что-то спокойное. Что можно делать всем вместе? Например, вышивку. — А вы с нами вышивать будете? — Гладью или крестиком? — спросила, наклонив голову на бок. Вышивающий султан со своим властным лицом походил на героя сказок куда больше, чем змеи-люд. — Мужчины не вышивают, — хмыкнул Кай. — Я буду смотреть и оценивать. Но с первым утверждением я бы не согласилась. Знавала я одного боксера-тяжеловеса, широкоплечего, высокого, прекрасно вышивал и даже вязал крючком в свободное от сборов время. и вообще Какой-то фиговый они мне досуг предлагают все. Невесты пусть типа работают, а султан как в телевизор на это пялится. Хотя ладно, Йен прикольную идею подкинул, но это лишний раз подтверждает, что его лучше не слушать. — Я вышивать тоже не умею, — пожала плечами. — Однако обещаю придумать что-то не слишком человеческое. — Придумай. — А еще касательно подарка... — Да. — Ой, надеюсь, он сам себе еще ничего не купил, а то неловко как-то выйдет. — Шайсан сказал, ты решила передать это право Ингес. Султан нахмурился еще сильнее, если только такое было возможно. — Ага. Вы же не против, Ваше Величество? — С удовольствием приму ее подарок. Несколько криво улыбнулся Сакай и выполз за дверь. И правда, чего он сегодня такой смурной, что тучка грозовая, будто ему кто-то на хвост наступил. Ну-ну, я же сама и наступила. Я думала, что после султана поток визитеров закончится, но ошиблась, потому что дверь распахнулась четвертый раз, и в комнату заглянула Ингис. О, привет! Улыбнулась, даже обрадовавшись, что это не Ен. «Слышала, что Шайсан разрешил тебе сделать подарок для султана». «Ой да. Ингис зарумянилась, а потом призадумалась. «Как раз хотела сказать тебе об этом. А откуда ты узнала?» «Ян сказал, соврала, чтобы не выдать его величество». «Еханшан?» Змейка почесала голову. «Я видела, вы разговаривали. А! «Так вот почему ты отказалась сама делать подарок. Тебе нравится и Ханшан?» Я едва не расхохоталась и с трудом сдержавшись, принялась кашлять в кулак. нравится Ой, тоже мне. Да он скорее как надоедливый гадкий братишка, который лезет не в свое дело. Впрочем, Ингис разубеждать смысла не было, поэтому я двусмысленно пожала плечами, типа вроде и нравится, и вроде не совсем». «Ой, здорово!» Змейка захлопала в ладоши. — Уверена, если ты останешься в пятерке лучших, он непременно возьмет тебя в жены. Все же быть невестой султана очень почетно. Многим из нас после предлагают выгодный брак, но его величество редко кого отпускает. Да и кому охота быть женой какого-нибудь советника, когда можно стать наложницей самого его величества? Впрочем... И хан другое дело, вряд ли дядя откажет племяннику, да и при том он все же королевской крови. ингис болтала и болтала, а думала о двух вещах. Во-первых, неужели никто из этих девушек действительно не видит иного будущего, кроме как стать чьей-то женой? Вот прям совсем не, вот ни капельки». «А во-вторых, интересно, это Ингис уже к моему лицу привыкла или просто считает, что для Ена и так сойдет?» «Скажи, а во дворце есть конюшни?» Перебила я болтушку, внезапно кое-что придумав. «Пенная вечеринка, конечно, заманчивая. Да отчего бы не совместить приятное с полезным?» «Вроде да». Ингис задумчиво покусала губу став при этом довольно милой для змеи. Наги обычно на хвостах передвигаются. Нам лошади не нужны, но для повозок их используют. Некоторые наложницы-человечки на них катаются или гости из других стран. К нам, конечно, редко приезжают, да иногда все же бывает. Отлично! Я с предвкушением потерла руки. А зачем тебе? — опомнилась Ингес. «Да так!» — отмахнулась. «Изучаю особенности местного устройства. Как-никак мне тут жить?» Когда змейка вышла, ко мне снова пришли. И в этот раз шайсан. «Ну, что, невеста?» — спросил он, оглядев мой вид и сморщившись. «Решили, чем вечером будете заниматься?» Я так и не успела переодеться после испытания, оставаясь в том платье, которая наверняка пропахла чесноком. Решила широко улыбнулась в ответ. Будем на лошадях кататься, а потом можно пикник устроить, если заранее с собой закуски взять. Организуете? Не все невесты умеют ездить верхом, закашлялся Нак. Это весьма экстравагантная идея. На языке у него явно крутились другие эпитеты — сумасбродная, идиотская или еще чего похлеще. — Значит, выделите нам инструкторов. Я тоже не умею, но надо же учиться чему-то новому, — бодро заметила я. — Да и султан это не слишком любит, — покачал головой сан А, ну раз султан... — сделала вид, будто задумалась. я Распоряжусь достать бисер и нитки. Скажу, что невесты изволили вышивать. Вздохнул Нак с облегчением. Неа, — помотала головой я. — Да не для султана, а для невест. А нам и отдыхать иногда надо, так что готовьте лошадок и тех, кто умеет на них ездить, чтобы показывать. Скривившись, Шайсан покачал головой и вышел. Я и сама лошадкам не доверяла, да только автомобили здесь не придумали. А научиться верховой езде было бы полезно, раз такая возможность предоставляется. А то мало ли что. После обеда пришли змейки и тут же принялись меня наматывать. Хотя смысла в этом особого я не видела. Все равно конским потом пропахну. Но, тем не менее, меня начесали, волосы вновь уложили в тугой пучок и обредили в платье, почти такое же, что было утром, только под горло и густо украшенное камнями. Интересно, можно ли мне его оставить, хоть поприличнее будет, чем мои так называемые халаты? А то сегодня принесли цивильное, а завтра опять срамоту какую-то притащат. Когда меня вывели к остальным кандидаткам, я удивилась. Платья у них оказались куда скромнее, чем мое. Интересно, это мне как победительнице еще один бонус или что? «Идемте, невесты», — махнул рукой Шайсан. «Сегодня у вас будет конная прогулка». Змейки уставились на меня, а я в ответ пожала плечами. «А что, разнообразие тоже полезно». Кроме невест, с нами был только дворцовый нак и, разумеется, султан. Так дружной кучкой мы и покинули дворец, словно группка учащихся пансиона благородных девиц, которую выпустили в город под присмотром двух строгих надзирателей. Змейки глядели в пол, изредка стреляя глазками. «А я же, проспавшая свой первый приезд сюда, теперь вовсю рассматривала округу, наверстывая упущенное. В целом, снаружи было все почти так же, как и внутри. Пестрота, фонтаны, жара. Мы прошли до Дворцового парка, где уже стояло несколько неизвестных нагов, очевидно, инструкторов, и почти целый табун лошадей. Седла для змей отличались от человеческих. На них не было стремян, Зато имелись высокие спинки и выемки для хвостов. Шайсан, проводив нас, ушел. Наги-наездники тут же принялись показывать невестам, как взбираться на животных, ловко отталкиваясь своими хвостами и взлетая едва ли не на пару метров. Мною же занялся султан. — Уже ездила верхом прежде? — спросил Кай, одетый в кимоно, из-под которого торчали босые ступни. Знаешь, как садиться? Он подвел ко мне лошадь, похлопал ее по крупу, сунул к морде морковку. — Без понятия, Ваше Величество, — покачала головой, — я их боюсь. — А чего же ты тогда от вышивки отказалась? — Разнообразить жизнь захотелось. Выбраться за пределы зоны комфорта, а заодно и комнаты. — Ты и так можешь гулять по всему женскому крылу, — нахмурился султан, но тут же махнул рукой. Слушай внимательно, Варя. Лошадей бояться не надо, это умные звери. Да и наши спокойны, приучены не терять голову. От змеевит совсем иначе пахнет, чем от людей. Забраться в седло просто: ставь левую ногу в стремя, правую перекидывай через спину. У султана получалось вполне себе ловко, будто он всегда верхом ездил. А вот я забралась лишь с пятой попытки, и то когда Кай, устав ждать, вернул себе хвост и просто подсадил меня наверх, как куклу. «Теперь бери поводье скомандовал он, вскакивая на своего жеребца. «Не бойся, будь спокойной, но твердой и уверенной. Сожми бока лошади ногами, немного тряхни по воде, посильнее, вот уже лучше». Действительно, животное подо мной сделало пару шагов вперед, и я стала гордо собой, Хотя сидеть на лошади было ужасно страшно, особенно когда она склонила голову вниз, и мне показалось, что я сейчас кувыркнусь на землю, перелетев через ее шею. Спустя какое-то время мы с султаном уже скакали рядом. Ну, как скакали. Лошади шли шагом. Мне и этого было достаточно. Остальным невестам приходилось куда хуже. Кажется, их совсем не учили кататься верхом, так что только Улейсан вышла залезть на лошадь, хотя, как ей управлять, Звездюлина пока что не разобралась. Подпрыгивая излясь, змейки кидали на меня взгляды, которыми можно было только убивать. — Почему ты отдала право сделать мне подарок? — спустя пару минут молчания спросил султан. ого «Он что, обиделся, что ли? Или не привык, когда ему отказывают?» «А что мне вам дарить?» — хмыкнула в ответ. «У меня самой ничего нет, кроме гитары и Бенедикта, за которого, кстати, отдельное спасибо. Подарок — это ведь не вещь, а прежде всего внимание. Ты могла бы подарить мне песню или танец?» «Песню? Хм...» А вот об этом я даже не подумала. Если хотите, Ваше Величество, я с удовольствием для вас спою. А что, петь люблю, мне не влом Если Каю нравится, почему бы и нет? Ну что ж, тогда буду ждать. Удовлетворился султан, кинув на меня странный взгляд. Я кивнула краем глаза, заметив, что у Леиса наконец-то получилось сдвинуть лошадь с места, но не придала этому особого значения. А зря. — Я так и не разобралась. Как мне остановиться? — пожаловалась Звездюлина, приближаясь к нам, хотя рядом с ней был один из нагов наездников. «На — те не поводья! — посоветовал ей султан. Вместо этого Лейсан тряхнула ими, а когда ее лошадь ускорилась, Змейка сделала вид, что испугалась. Махнув хвостом, она хлестнула его кончиком. — Мое животное, будто хлыстом. Зверь подо мной испуганно заржал и сорвался в скач. В теории я знала, что нужно делать. Султан рассказал мне, как успокоить лошадь, как остановиться. Но вот на практике у меня вышло только тихо повизгивать, вцепившись в холку изо всей силы. «Варя, держись!» Раздался полный тревоги голос султана откуда-то сбоку. Повернуть голову было страшно, так что оставалось лишь понадеяться, что Кай знает, как укротить испуганное животное, не только в теории, но и на практике. Желательно, чтобы при этом меня еще через голову не перебросило и копытами не задавило. Все же султан умел передвигаться не только на своем хвосте. Скосив глаза, я увидала, как он скачет рядом, пытаясь взять мою лошадь под устцы. Обезумевший зверь хрипел, мотая головой. Кажется, Звездюлина ударила его от души. «Держись крепче!» — скомандовал султан, и я изо всех сил схватилась за гриву так, что аж пальцы свело. «Да не за лошадь, а за меня!» — с досадой фыркнул Кай, а после рывком сгреб меня за талию. Силы у него было много, даже слишком. Меня смело точно пушинку. Не церемонясь, Кай перекинул мою тушку через холку своей лошади, а после этого начал замедлять ход. — Ты в порядке? — спросил он, спрыгивая на землю и стаскивая меня следом. — Ой, ага! — икнула, вытирая потные ладошки о платье. Султан отпустил меня, а я тут же рухнула на траву, не удержавшись на ватных ногах. — И зачем врешь? Гай присел рядом, неловко погладив меня по спине. Я и сам за тебя испугался. Думал, уже накрылась наша сделка медным тазиком. а, -а, -а так вот чего он такой взволнованный был. А я уж было подумала, будто он обо мне беспокоится. Ох, ясно, понятно. Не переживайте, Ваше Величество, выдала твердо, взяв себя в руки. Сделка состоится. Я сделаю что угодно, чтобы поскорее вернуться домой. А сейчас попрошу меня извинить. Мне, мне что-то нехорошо. Я бы хотела уйти к себе в комнату. Крикнув остальным нагам, что скоро придет, султан взял меня за плечи, помогая подняться. Краем глаза успела заметить, как где-то вдалеке Лейсан недовольно задергала хвостом, а Ингес смотрела на нас, прижав ладошки к рту. Пока шли, меня мутило, и я уже подумала, что облагорожу какой-нибудь фонтан по пути, но все-таки сдержалась. «С тобой точно все в порядке?» — повторил свой вопрос Кай. Он по-прежнему держал меня за плечи, уткнувшись носом в макушку, и лица я его не видела. «Пустите, Ваше Величество, я, я справлюсь!» Кивнула, мечтая скорее остаться одной, обнять Бенедикта и в волю пожалеть себя. Султан все же завел меня в ванную, а после ушел. Я услышала, как закрылась дверь в комнату, и только после этого дала волю эмоциям. Ну, как эмоциям? Сперва меня все-таки стошнило, а после я доползла до кровати, свернувшись в клубок, и заплакала. Хорек заметался в клетке, но сил выпустить его у меня уже не оставалось. Жалость к себе — ужасное чувство. Оно разъедает изнутри, человек становится апатичным, ленивым. Ведь зачем что-то делать, когда можно просто поплакать и пожалеть себя несчастную? Но, как бы там ни было, сейчас мне себя было действительно очень, очень, очень, очень, ну, очень жаль. Я одна, в незнакомом мире, без друзей, семьи. У меня нет совершенно ничего, кроме гитары до хорька. Другие невесты меня ненавидят, женской солидарности от них не дождешься. Йен гадит из-под тишка. Положиться мне совсем не на кого. И даже султан, который вроде как жених, из которым мы заключили сделку, испугался не из-за меня, а за то, что вот эта самая сделка сорвется». От последнего было почему-то особенно обидно. Как открылась дверь, я не заметила, зато почувствовала теплые руки на своих плечах. Повернула заплаканное лицо от подушки и увидела склонившегося надо мной Кая. Уйдите, ваше величество. Попыталась совсем не по-королевски пнуть его ногами, но их тут же обвил тугой хвост, такой же теплый, как и руки. — Успокойся, Варя, — прошептал на ухо султан, втягивая носом воздух. — Успокойся, все хорошо. Вот, — Вот не надо этого, — проговорила уже без эмоций, поняв, что выбраться из змеиного плена не удастся. — Будто вам есть какое-то дело. Сами же сейчас сказали, что только за сделку переживаете. И сердце у вас холодное не зря ка им зоветесь умом я понимала что султанта мне ничего не должен ни внимания, ни сочувствия. деловые отношения есть деловые отношения договорились пожали друг другу руки и разошлись каждый выполнять свои обязательства но все же это действительно неприятно когда твою жизнь не ценят ни на грамм, но при этом зовут жениху Да и таилась еще в душе неприязнь от того, как он на меня кричал и воровкой обзывал. Как говорится, я человек не злопамятный, поэтому чужие гадости в блокнотик записываю. — Каем? — переспросил султан, словно пробуя это имя на вкус. — Ваше полное звание, совсем непроизносимое. — Скажи, Варя, А где ты видела правителя с горячим сердцем? Вздохнул его величество, ослабив хватку. И чем они после закончили? Я всегда в первую очередь думаю о своем государстве, а потом уже о себе. А потом уже обо всех остальных. мне действительно рад, что ты жива и здорова. Но для меня это вторично. Сначала сделка. Да уж. Он явно не умеет успокаивать плачущих женщин. Мы же вроде договорились обо всем. Продолжил султан. Если тебе что-то нужно, то скажи об этом змейкам, и это тут же принесут. А в остальном давай придерживаться плана. И да, если так удобнее, можешь звать меня Кай наедине. Говорил султан спокойным, ровным голосом, который окончательно привел меня в чувство. Действительно, и чего это я вдруг сопли распустила? Ну, подумаешь, он больше заботится о нашей сделке. Это ведь нормально. Я тоже думаю только о том, чтобы домой вернуться. И ни о чем кроме. Не, конечно, Кай красив. Возможно, это и включает во мне женское упрямство. Хочется доказать себе, что я и сама еще, ого-го, назло всем змеям, которые зовут меня страшной. Да вот только проку от такого доказательства мне не будет, один лишь вред. Если я султану действительно понравлюсь, вот что ему помешает оставить мою тушку в мире змей на веки Голова у меня всегда впереди чувств шла, вот и сейчас надо прекратить пустые обиды и успокоиться. План есть план. Выполняю свою часть сделки и ухожу на все четыре стороны. Пора бы уже смириться, Варенька, что здесь ты никому не нужна и всем на тебя плевать. Все, разговор окончен. Ай, вы правы, Кай. Я села, утерев слезы. Давайте придерживаться плана. И скажите, что будет Ляйсан за сегодняшнюю выходку? Ее допросят, вздохнул султан. Но едва ли она скажет, что сделала это нарочно. А значит, не доказать, не наказать Ляйсан не выйдет. Однако, теперь я буду чаще заходить к тебе и попрошу Еханшана. — О том же самом. Ну, на всякий случай. Весть о том, что Звездюлина выйдет сухой из воды, вновь меня взбесила, но я постаралась взять себя в руки. — Спокойно, Варенька, всего два месяца, и это закончится. Просто потерпи. — Ну, хорошо, — ответила, поджав губы. — Хотя я бы нацепила на нее намордник. Уж слишком она упивается своей безнаказанностью. «Она надеется стать моей женой», — развел руками султан и идет к своей цели по головам. «Попробуй не злить ее лишний раз, Варя. Кстати, из тебя будет хорошая жена. Ты точно не передумала?» «Вот уж нет. И что-то я сомневаюсь в ваших словах, точнее в том, что могу стать хорошей женой хоть кому-то из нагов». — В вашем мире женщины не работают, а я всего привыкла добиваться сама. — Просто у тебя не было нормального мужчины, покачал головы Султан. Но сегодня ты превосходно показала себя, ты не кричала и на людях держалась очень спокойно. А это, поверь, важно для спутницы правителя. — Ага, опять он о государстве в первую очередь думает. Хотя похвала все же оказалась приятной. Такие комплименты куда лучше, чем те, что говорил мне бывший вроде «шикарные волосы детка» или «классные сиськи». А еще лучше было бы, чтобы хвалили все сразу. Но если ты все же передумаешь, я постараюсь, чтобы ты была счастлива. Разумеется, насколько это возможно. «Я наблюдался тобой. Ты хорошая девушка, Варя!» Это Кай произнес уже шепотом, склонившись к самому лицу. И я ощутила влажный след на щеке. «Он что? Только что облизнул меня?» Впрочем, ответа на свой вопрос получить бы мне не удалось. Поднявшись, султан быстро выполз из комнаты. Очевидно, решать свои важные государственные дела, которые он ставит впереди дел личных. Я успела умыться и даже избавиться от красноты вокруг глаз, когда ко мне заявилась она, Звездюлина, ну вот собственной персоной. «Не знаю, что ты там себе планируешь?» С порога заявила Лейсан, презрительно кривясь. Но, если ты надеешься получить султана такими методами, то у тебя ничего не выйдет. Ой, ваше величество, покатаемся рядышком. Ой, проводите меня мне плохо. Чушь! Он уже мой любовник, а вскоре... «Станет мне и мужем, так что запомни, ты просто кучка мусора на двух ногах, знай свое место и не смей переходить мне дорогу!»